из суши горела в полной штурмовой экипировке, похожей на ту, в которой геройствовал наш Оснас. Бронистский скафандр с селективным ранцем и специальными галошами бесшумной ходьбы, кислородные патроны, плоские коробки с пулями и баллончики с жидким порохом для двуствольного автомата. Запотевший изнутри забрал скафандры было поднято. Если бы не это, я, конечно, не смог бы увидеть её лицо за антизатротным стеклом. Под тяжестью оружия она не сгибалась. как клона на двоенных политических карикатурах. Но, думаю, если бы не два широких ремня, крест-накрест пересекающих её грудь и служащих креплением для боевой подвески автомата, она не продержала бы нас под прицелом минуты. Даже не глянув на меня, Ив заявила: "Капитан Ар, я обвиняю вас в сговоре с офицером врага" Закончание вашего разговора записано встроенной аппаратурой моего скафандра, а полная версия наверняка найдётся в протокольном ящике ходового мостика. Согласно инструкции о перебежчиках, трусах и слабовольных командирах, я смещаю вас с должности и беру под стражу. Малейшее неповиновение будет пресечено силой оружия. Ришиар не сдавалась. Она тоже перешла на официальный тон. Лейтенант Гор Ваше звание и низкий уровень допуска не позволяет вам адекватно оценить происходящее. Ваше неповиновение старшему офицеру есть вооружённый мятеж перед лицом противника. Приказываю вам немедленно убрать оружие. Я сам проведу пленного к месту заключения. Что делать? Что мне делать? Чёрт побери, из-за одной девчонки сбежал от родного осназа, а из-за другой отправлюсь либо в лагерь военнопленных, либо на тот свет. И хуже того, выставил Рише в глазах Иссы предательницей. Сперва спас дурёху, а теперь выходит всё равно погубил. Капитан Ар, бывший капитан Ар, поправилась Исса. Считаю до трёх. Если на счёт 3 вы не положите пистолет на пол, я открываю огонь. Да проснись же ты, ледяной мальчик Кай, зарал я. Это я, твоя девочка Герда. Исса, мать твою, здесь твоя лучшая подруга и твой жених, ау! Но ну, возьми меня в плен, возьми. Но причём тут Риша? Она же у вас герой, команда, ценный кадр, и образцовый убийца. И сошвельнула губами. Два. Александр, уймись, сказал Риша. Но ну, вот уняться я уже не мог. Эра Людоеда на пороге. Красный волк в голове завёлся. Вот ну, так стреляй же, в меня стреляй, во врага своего, бессердечный ты, ты. Слов не было. Я запустил руку в карман, туда, где пистолет. Даже будь мой карман пуст, это был однозначно агрессивный жест. Если бы Исс оказалась столь же грозна на деле, как на словах, пули раздробили бы мою грудную клетку и вырвали сердце быстрее, чем я успел бы сказать: "Прощай". Но мне было уже всё равно. Прогремел гром. Такой силой, будто я оказался внутри грозовой тучи. Ослепительная вспышка выжгла глаза, казалось, до самого дна. Пол ушёл у меня из-под ног. Я падал, но боли не было. Это был взрыв первой торпеды, выпущенной фрегатом Наровистый. Наша эскадра добивала бесполезную яхту. Конец первой книги.